легко ли изобрести лампочку? А чего же все-таки при протекании электрического тока проводники нагреваются и даже могут излучать свет? Многие десятилетия нагревательные и осветительные приборы создавали подбором, наблюдая и описывая лишь внешние эффекты. Вот, например, этот металл или угольный стерженек Раскаляется ярче, чем какой-то другой. А не попробовать ли еще какой-нибудь? Вдруг будет лучше. Понятно, что такой метод, метод проб и ошибок, был не очень продуктивным. С другой стороны, отдадим дань упорству и настойчивости десятков изобретателей, которые шли этим нелегким путем. Хорошая иллюстрация здесь – история создания электрической лампочки накаливания, Русский электротехник Александр Николаевич Лодыгин затратил множество усилий, перебирая различные материалы для нагреваемого стерженька. Постепенно он дошел до идеи накалять угольный стерженек в закупоренной стеклянной колбе. Первые лампы горели около получаса. Откачав воздух из колбы, Лодыгин довел время накала до нескольких часов. Даже такими несовершенными лампами ему удалось осветить в 1873 году одну из улиц Петербурга. Узнав о ладыгинской лампе, ею заинтересовался американский изобретатель Томас Эдисон. Проделав 6000 опытов и списав 200 записных книжек, он выяснил, что нужно для продолжительной работы такой лампочки – откачка до низкого давления, патрон и выключатель. Этим мы пользуемся до сих пор. А вот лучше всего у Эдисона светились обугленные бамбуковые волокна. Затем вновь Ладыгин усовершенствовал лампу, заменив волокна на вольфрамовую нить. Этот металл прижился в лампе и работает в ней сейчас. Александр Николаевич Лодыгин, 1847-1923 годы. Российский электротехник. Занимался изобретением летательных машин. Построил угольную лампу накаливания. Прообраз будущих электрических лампочек. Один из основателей электротермии. Прикладной науки о преобразовании электрической энергии в тепловую. Как вы думаете, выгодно ли сегодня так, буквально вслепую, подбирать нужное нам качество у создаваемых приборов, стремление получить надежные ответы на запросы практики, да и, конечно, неутомимое любопытство, заставляло исследователей вновь заглянуть в устройство вещества. Может быть, там кроются разгадки замысловатых тайн электрического тока,